Глава одиннадцатая. Дафна. Минуты тянулись. Кронпринц застыл статуей у дальней стены. Мадлен держала его за руку и что-то нашептывала на ухо. Я сосредоточенно думала, а Итан погрузился в чтение одной из книг. Судя по его довольному лицу, он узнавал что-то очень интересное. «Скоро здесь появится Арес». И этого мне хотелось меньше всего. Я понимала, что Итана не остановить, а братья — его главная цель. В его речах о том, что править должен сильнейший, есть доля истины. Не станет ареса и Августа, и нужен будет новый наследник. А уж если у стихийника хватит сил справиться с братьями, что ему стоит убрать со своего пути короля? И к кому тогда примкнет армия, знать и народ? Армия к сильнейшему. Знать, к тому, кто имеет влияние и знатное происхождение. А народы спрашивать не будут. Пообещают золотые горы или откупятся. Сможет ли Арес справиться с Итаном? Я должна помочь ему и выступить против Итана. Да и не только я. Вот даже Кронпринц. Трое против одного. Я повернулась и вздохнула. Ну да, из августа герой так себе. Хорошо, хоть Мадлен держится. Вон успокаивает своего кавалера, лишь бы их спасать не пришлось. В коридоре послышался шум, и зеленые змейки поползли по полу. Переливаясь, они рассыпались тысячи искр. Я наблюдала, не отрываясь. «Нравится?» — криво улыбнулся Итан, заметив реакцию. «Это моя магия. Оповещает, что к нам гости». «Сам лорд ее пожаловал. Не будем заставлять его ждать». И стихийник пошел вглубь коридоров. «Мадлен, позаботься о кронпринце», — велела я девушке и кинулась за Итаном. «Так и знал, что ты не утерпишь и пойдешь к своему любовнику», — схватила меня цепкая ладонь. «Ну и ладно». Взмах руки и комнату, где были Август и Мадлен, закрыла водной завесой. «Так нам не помешают эти бездельники». «Будем ловить мага живца. Итан зловеще улыбнулся. Пока мы петляли по коридорам, я тщетно пыталась разбудить в себе магию земли. Даже если ее будет немного, двое против одного — это уже перевес в магическом поединке. Только вот не успела сформироваться моя мысль до конца, как Итан подтянул меня к себе и с каким-то извращенным удовольствием погладил по щеке. Мне противно, но вырваться нет сил. Ты же не думаешь, что твой любовник обыграет меня? Нам надо бы уравновесить силы, поэтому поступим так. Ты посидишь тихонько в углу, без магии. Без магии, еле повторяю я. Губы не слушаются, и меня начинают потряхивать. Что еще придумал этот безумец? Я учел ошибки нашей королевы. Да, кстати, Орланд здесь. Орланд, артефакт огромной силы, использующийся на магической дуэли, лишающий противников магии для честного боя. Арес и Август дрались, активировав его. Вижу в твоих прекрасных глазах не мой вопрос. Расскажу так и быть. Раньше в магических дуэлях были секунданты. У них магия оставалась. Ведь в случае смертельного ранения кто-то должен был сразу оказать помощь. А возиться с артефактом иногда слишком долго. Стихийники всегда были секундантами. Орланд не полностью гасит нашу силу. Но вот для простых магов он очень опасен. Твоя сила еще не раскрылась, и будем надеяться, что это сработает. В любом случае, Орланд здесь больше для Кастильо, чем для тебя». «Ох, а вот и он! Лорд, дорогой наш, а мы тебя так ждем!» И сразу после его слов в проходе показался арес: «Отпусти ее!» — прорычал мужчина и кинулся на Итона. Меня молниеносно оттолкнули к стене. Секунда, и я почувствовала глухой удар. В голове нарастал шум, а в глазах двоилось. Сознание ненадолго ускользнуло от меня, но падать в обморок было нельзя. Я подняла руку и прикоснулась к затылку. Теплая вязкая жидкость красного цвета окрасила ладонь. «Неплохо меня стихиник об каменную кладку приложил». Несмотря на боль, я поднялась и попыталась фокусироваться на происходящем. Стоять было тяжело, и я схватилась за стену. В коридоре уже шел бой. Стены сотрясались, из потолка сыпалась каменная крошка. Вокруг меня водяная завеса, такая же, что отгородила от нас Августа и Мадлен. Я приблизилась к ней и прикоснулась ладонями. При ближайшем рассмотрении я поняла, что это не стена, а множество капель, зависших в воздухе. Я попыталась протолкнуть руку, но капли было невозможно сдвинуть. Арест наступал на брата Мадлен. Легкий взмах руки, и лорда тесняют вглубь коридора, возникшая из воздуха струя воды. Глаза Уитана сверкают безумием. Вместо привычных зрачков в них голубой свет. Мужчина пользуется своей магией. Думает, что у него преимущество, он же стихийник. Не подозревая, что и у лорда есть сила. Ухмыляется, но ровно до того, как арест не возникает из проема вновь. Злющий. С кончиков его пальцев срываются искры. Кажется, я знаю, что сейчас будет. Постепенно темные глаза лорда светлеют. Еще немного, и от них начнет исходить мягкий голубой свет. Я смотрю, не дыша. С рук лорда срывается пламя. Непрерывным потоком оно бьет в противника. Итану ничего не остается, как защищаться. «Проклятая ленья! Ну почему я не понял, что ее сын стихийник? Ясно же, что она не просто так этим интересовалась!» — кричит, обезумев брат Мадлен. Вокруг него распространяется пламя, и ему ничего не остается, как выставить щит из воды. Но огонь сильнее. Вода шипит и сопротивляется, а кокон не выдерживает. Арес уменьшает огонь, а Итан отпрыгивает к стене. Только я выдыхаю, как стихийник шевелит губами, и вокруг ареса возникает волна, заключающая его в водяной купол. Арес отталкивает от себя стихию, но не может воспользоваться огнем. Вода обтекает все его тело, не давая шанса на маневр. Медлить больше нельзя. Попробовав еще раз пробиться сквозь стену из воды, я решаюсь поступить ровно так же, как в сражении с королевой. «Если мой щит помог мне пройти сквозь огонь Ореса, может, я смогу справиться и с водяной завесой?» С сомнением смотрю на капли. Огонь сам по себе не сдерживал меня, как вода. Но нет времени размышлять. Я должна помочь лорду. Я отхожу на два шага и выставляю щит. С разбега врезаюсь в водяную завесу. Стена рассыпается на глазах, и вот на полу огромные лужи. Итан отвлекается, и этого хватает аресу, чтобы вырваться из водяного плена». «Ах ты дрянь!» — кричит мне Итан, и теперь уже меня накрывает волной с головой. Арес швыряет в на фаербол. Огромный летающий огненный шар. Даже не имея возможности дышать, я замираю. Кажется, брата Мадлен немного подпалила. Сильные руки вырывают меня из водной ловушки. «Уходи, Дав. Он использует магию стихийников. Наверняка взял ее из тайных писаний в спрятанной библиотеке». Дыхание ареса сбилось, и парень хватает меня за руку, толкая в сторону выхода. Только вот внимание лорда отвлекает Итан. Взмах ладонями и новая волна летит в нас. Теперь очередь Ареса обороняться. Огненный щит вырастает до самого потолка. «Беги!» — кричит мне Кастилью, но я его не слушаю. С магией и спрятанных в подземельях книг противник сильнее. Поэтому я удвою шансы. Собрав всю силу, я ударяю Итана заклинанием. Первое, второе, третье. Стихийник отвлекается и выставляет защиту, но этот раз против меня. Краем глаза я вижу, как Арес создает огненный вихрь. Дальше время словно останавливается. Я вижу, как струи пламени собираются в огненное торнадо. Вспоминая, как на уроке слышала про такую магию. Если правильно запустить и направить, вихрь будет мчаться за своей жертвой на протяжении нескольких минут. И унести ноги от него практически невозможно. Еще сложнее будет остановить. итон водный маг, он может закрыться. Если бы на его месте был земной или воздушный, То это верная смерть. Но и тут не все так просто. Макс, пеленавший огонь таким заклинанием, очень силен. Если вспомнить, что по своей природе огневики всегда выделялись силой, то итану не сдобровать. На моих губах расползается улыбка. Ровно до того, как стихийник не хватает меня за руку, прикрывая словно живым щитом. Только попробуй, я ее убью! кричит он. В его руке возникает кинжал, а я встречаюсь глазами с аресом. Мы оба понимаем одно. Слишком поздно. Огонь уже направлен, и спустя пару секунд он двинется на Итана, сжигая все на своем пути. Арес слишком много сил вложил в магию. Он тоже не всесилен. Они сражаются лишь потому, что у обоих стихийная магия, но ее ограничивает Орланд. Сможет ли лорд потушить огненный торнадо? Я вижу, как на лбу ареса выступает капельки пота. Не сможет, понимаю я. А судя по тому, что огненная стена нас еще не спалила, лорд изо всех сил удерживает ее на месте. С опозданием это доходит и до Итона. «Убери огонь, или ей конец!» Арес отводит в сторону пламя, и огонь начинает уменьшаться. Только вот стихийника это не устраивает. «Ты за это поплатишься!» Шипит он то ли мне, то ли лорду. «Последнее, что я вижу, это замах лезвия. Вся моя жизнь вспыхивает воспоминаниями. Вот родители и учеба. Работа и задания. Приказ отправиться во дворец и знакомство с Аресом. Его колки и слова, насмешка, а затем помощь, поцелуи и объятия. Побег из дворца и снова встреча лицом к лицу. Теперь я уже в другом статусе. Лорд предельно собран и внимателен при мне. Я ревную его к Мадлен и опасаюсь, что он узнает мою тайну. Но больше всего боюсь того, что он меня отвергнет. настоящую меня, дафну Валентайн. Не красавицу благородных кровей, фрейлину ее величество а обычную девушку из простой семьи, без денег, связей и утонченных манер. Все чувства притупились, кроме одного. Сожаление за то, что моя жизнь оборвется здесь. Только вот боли я не ощутила, лишь услышала чей-то резкий выдох. И распахнув широко глаза, увидела, как Орес загородил меня от Титана, а из его груди торчит лезвие, предназначенное для меня. Огненный вихрь сорвался с места и устремился к стихийнику. На этот раз брат Мадлен не прячется за меня понимая, что такая хрупкая защита не остановит пламя. С воплем он бросился вглубь коридора, отдаляясь все дальше от выхода. Огонь мягко нас с Оресом и продолжил свой путь, заданный хозяином. Только вот все это меня больше не заботило. Я наклонилась над Оресом, вспоминая заклинание экстренной помощи, и, положив руки на грудь, поняла, я опоздала. Сердце Ореса не бьется.